Глава девятнадцатая Кира Самое ужасное утро — это утро после пьянки. Солнце нещадно светит в глаза, а в голове такая адская боль, точно внутри нее сидит обезьянка и лупит в барабаны. «Боже всемилостивый, за что? Вчера же ничего не предвещало беды!» Сидели, пили коктейли, болтали о девичьем, а сегодня... С мученическим стоном утыкаюсь в подушку. Каждое движение отдаётся болью в мышцах, точно я вчера таскала мешки с цементом. Похмелье. За всю жизнь оно у меня было всего два раза, и вот сейчас третий. Состояние не сказать, что приятное. Что-то между желанием повеситься и выпрыгнуть из окна. Обрывки воспоминаний постепенно складываются в единый пазл. «Вот Багиров возле моей машины, вот мы уже дома», а затем он снимает с меня одежду. «Точно помню, что между нами ничего не было, и от этого чувствую странное облегчение». «Почему?» — наверняка спросите вы. «Да потому что мой муж мерзавец прав. Женщины действительно более раскованы после выпивки». И не буду кривить душой, если бы Багиров задался вчера целью меня соблазнить, мои стены бы рухнули. Мы бы переспали. И обвинить его утром в непорядочности вряд ли бы получилось. Во-первых, мы женаты, согласитесь, поздновато я очухалась. А во-вторых, где Багиров, а где порядочность? Странно, что Марат не воспользовался моментом. С этого хитрого лиса останется. Просто вспомните, как он меня шантажировал, когда приехал к родителям. Приподнявшись на локтях, заставляю себя разлепить глаза. Первое, что замечаю, мои вещи аккуратной стопочкой сложены на стуле. Второе, на прикроватной тумбочке стоит стакан воды, и рядом лежит таблетка. Как говорится, то, что доктор прописал. Взяв таблетку, запиваю ее водой точно как тот тюлень, сползаю с кровати и плетусь в сторону ванной комнаты. Щелкаю выключателем. От яркого света перед глазами пляшут круги. Меня качает чуть в сторону, и я хватаюсь за стену, чтобы не свалиться на пол. Горло подкатывает комок. Не иначе как чудо, что меня не выворачивает наизнанку. Минуту-другую стою, прислонившись к холодной плитке лбом. Потом собираю оставшуюся волю в кулак, скидываю белье и шагаю в душ. Мне кажется, под душем я стою вечность, но это помогает ослабить пульсацию в голове и немного прийти в себя. Клянусь, больше ни капли алкоголя не попадет в мой организм. И как Багиров хлещет свой виски? И ведь все ему море по колено. Проспался, таблеточку выпил и как новенький, а люди тут страдают. Из душа я, по крайней мере, выхожу, а не выползаю на четвереньках. Накидываю нижнее белье и халат. Бросаю взгляд на часы. Время два часа дня. А значит, Багиров уже давным-давно ушел на работу. Собственно, именно с этой оптимистичной мыслью я смело спускаюсь вниз на кухню. С хмурым выражением лица подхожу к холодильнику. Открываю и просто вытаскиваю оттуда бутылку воды. Открыв, жадно глотаю. Затем хватаю сосиску и запихиваю, словно с голодного края. Кажется, вчера я много пила и крайне мало ела. Несмотря на то, что меня мутит, аппетит зверский. Захлопываю холодильника о столбенею, потому что в его отражении замечаю муженька. Как говорится, место встречи изменить нельзя. Сердце уходит в пятки, а по коже пробегает мороз. «Какого демона, спрашивается, он дома?» «Доброе утро, жена!» — громким голосом заявляет о себе. «Очевидно, Марат понял, что я его увидела». «Или точнее, уже не утро». Саркастическим тоном продолжает. «Добрый день!» «Ага, очень добрый». На пятках поворачиваюсь и встречаюсь с насмешливым взглядом Багирова. «Угу», — невнятно мямлю. «Голова болит?» Задает, казалось бы, совершенно невинный вопрос, но я-то знаю, что гаденыш издевается. Нет. Вру, не моргнув глазом. Марат иронично выгибает бровь и усмехается. Он, разумеется, мне не верит. Проголодались? Ага, я все еще сжимаю половину сосиски в руке. Хочется спрятать за спину, но я откусываю, пережевываю и пожимаю плечами, мол, ничего такого. «Ничего не хочешь мне рассказать, жена?» Марат стоит, сложив руки на груди, и, очевидно, ждет от меня объяснений. Или покаяния. Но я не чувствую за собой ни капли вины. Только чувство отмщения. Сколько я ночей ждала его, сколько провела в одиночестве времени. Да считай целый год. И ему, между прочим, ни разу не устроила допрос с пристрастием даже когда находила женские стринги в кармане штанов. «Что именно?» «Например, где ты там вчера гуляла?» «А ты еще не все узнал?» «Разумеется, он уже все знает. И где я была, и с кем я была, и что я делала?» «Хочу услышать твою версию. Этот мужчина просто невыносим, упрямый как бык. И очевидно...» «Марат будет терроризировать меня до тех пор, пока не получит свое». «Я встретила подругу. Мы поехали в ресторан. На этом все. Развожу руками, мол, что еще ты хочешь от меня услышать?» «Вот серьезно. Багиров какую версию ожидает? Что я зажигалась десятью неграми? Я еще в своем уме, знаете ли. Учитывая, что он слетел с катушек, когда я просто танцевала с другим мужчиной». «Ты не должна так больше поступать, Кира!» Ледяным тоном заявляет. «Как? Гулять с подругами? Общаться с людьми? Жить?» «Ладно, ладно, я утрирую». «Ты не должна исчезать!» Сердито рыкает, отчего я подпрыгиваю на месте. «Ты прекрасно знаешь, кто я и сколько у меня недоброжелателей!» «Можно просто предупредить!» Сойдет сквозь зубы. «Чтобы я предупреждала тебя, не нужно выкидывать мой телефон. Получи, фашист, гранату. Клянусь, я вижу, как нервно дергается у муженька глаз. Точно не хочет развестись. А то у меня появился неожиданный талант. Оказывается, я искусно могу играть на нервах». Марат выуживает из своего кармана штанов новенький айфон и кладет на стол передо мной. «Вот». И только попробуй еще раз исчезнуть. Из-под земли достану Багирова, ты меня знаешь. Поджимаю губы, потому что действительно знаю. Достанет ведь, и мало не покажется. Ну что за тиран такой? Вот такой вот я. Точно читая мои мысли, пожимает плечами. Знала, за кого выходишь. Знала? Да это не то, что кот в мешке, это целый бегемот. Если бы я знала, то продала бы свою почку, чтобы решить семейные вопросы, но не стала бы связывать с ним свою судьбу. Я из Томина. Совершенно по детски притопнув ногой, выпаливаю. И вообще, не пора ли тебе на работу? Выгоняешь?» Как-то ласково уточняет, при этом с улыбкой. «Сегодня деловая встреча. Я жду мебель. Должны привезти». «Прошу прощения, что он ждет». «А главное, зачем?» «Очевидно, все вопросы написаны у меня на лице». И с неким злорадством муженек спешит сообщить. «Завтра мама в гости приезжает. Погостит у нас некоторое время». А я думала, что сегодня хуже похмелья ничего не будет. «Мама! Моя свекровь! Маргарита Абрамовна! Да ей бог долгих лет жизни, но где-нибудь подальше от нас!» «Какая прекрасная новость!» — с фальшивой улыбкой произношу, мысленно ударяясь головой об стену. «Час от часу не легче!»